Единственное, что мы в этом отношении можем сделать, это использовать наши индивидуальные свойства с наибольшей для себя выгодой. Сообразно с этим развивать соответствующие им стремления и заботиться лишь о таком развитии, какое с ними согласуется, избегая всякого другого. Словом, выбирать ту должность, занятие, тот образ жизни, какие подходят к нашей личности.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 Их пустая душа невосприимчива ни к чему иному. Высшие наслаждения духовные недоступны для них. Тщетно стараются они заменить их отрывочными, мимолетными чувственными удовольствиями, требующими мало времени и много денег. Результаты счастливой, сопутствуемой удачей жизни такого человека выразятся на склоне его дней в порядочной кучке золота, увеличить или промотать которую — предоставляется наследникам. Такая жизнь, хотя и ведется с большой серьезностью и важностью, но уже поэтому так же глупа, как всякая осуществляющая девиз дурацкого колпака».